Страница 628, письмо 185, Луизе Ивановне Волконской, 1865 год, мая третьего. Ясная Поляна. Очень рад, любезная княгиня, тому случаю, который заставил вас вспомнить обо мне, и в доказательство того спешу сделать для вас невозможное, то есть ответить на ваш вопрос. Примечание первое. Андрей Балконский. Никто, как и всякое лицо романиста, а не писатель личности или мемуаров. Я бы стыдился опечататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить. Господин Ахшарумов, как специалист и человек с талантом, должен бы это знать. Примечание 2 3 Но, как я сказал, в доказательство того, что я желаю сделать для вас невозможное, я постараюсь сказать, кто такой мой Андрей. В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с которого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек. В дальнейшем ходе моего романа мне нужно было только старика Волконского с дочерью. Но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, Я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Балконского. Примечание четвертое. Потом он меня заинтересовал, для него представлялась роль в дальнейшем ходе романа. И я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти. Так вот вам, любезная княгиня, совершенно правдивая, хотя от этого самого и неясное объяснение того, кто такой Болконский. Но он мне теперь еще приятнее, что подал случай написать вам и напомнить о себе и о моей неизменной дружбе к вам и вашему семейству. Очень жалею, что вы мало описали мне ваших бывших пиндигашек, примечание пятое. Они мне дороги и милы, и по родственной связи, которую я, стареюсь больше и больше ценю, и по воспоминаниям о бедном Саше и о вас. Примечание Пятое, шестое. Пожалуйста, внушите им, чтобы они смотрели на меня не иначе, как на друга и родню. Целую вашу руку и желаю вам всего лучшего. Ваш граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на недошедшее до нас письмо своей дальней родственницы Луизы Ивановны Волконской, в котором она спрашивала, кто был прототипом Андрея Волконского. Второе. Критик... Ах Шарумов в своей статье о романе 1805 года «Всемирный труд номер 6 за 1867 год» относительно образа князя Андрея писал «Характер этот не выдуман, это истинно русский, русский коренной самородный тип». Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. В одном из вариантов начала в седьмом описывались события Аустерлицкого сражения – 1805 год кончается Аустерлицким сражением и ранением князя Андрея. Работу над этими главами Толстой закончил в ноябре 1865 года. Примечание 5. Пендигашки. Так называл Толстой маленьких детей Луизы Ивановны Волконской. 6. Муж Волконской, Александр Алексеевич, троюродный брат Толстого, умер 2 апреля Тысяча года конец примечаний.